Пятое действие арифметики Мы отошли от кассы вместе. — Послушай, старик, — взял меня под руку Миша-побойник. — Не откажи в любезности. Вид у него был крайне озабоченный. — Заскочи со мной в магазин, старик, — сказал Миша. — Хочу сделать одну покупку. — Понятно, — догадался я. — Что-нибудь ого-го? Тебе может не хватить получки? — Не думаю, — с легким сомнением сказал Миша. Видишь ли, надо купить шнурки. И он выставил длинную ногу, обутую в коричневый ботинок на могучей тракторной подошве. Шнурки у него были действительно никуда. Узел на узле. В иных местах даже надставленные белой тесемочкой. Ну так что, просил Миша, поможешь? О чем разговор, сказал я. Сделаю все, что смогу. После работы мы отправились в универмаг. Продавщица выложила на прилавок толстый пучок шнурков. Миша долго разглядывал их, пропускал сквозь пальцы, перетряхивал. Потом толкнул меня в бок и спросил шепотом. «Ну, как ты находишь?» «Знаешь, — сказал я, — они ничего, коричневые и все такое. Тебе к лицу. Разве только чуть длинноваты. В общем-то, смотри, тебе носить. В конце концов, если не нравятся, можем поискать другие. На универмаге свет клином не сошелся». «Поищем другие», — быстро согласился Миша. «Ты ведь не торопишься, а?» — О чем разговор? — сказал я. В специализированном магазине «Обувь» шнурки были, по-моему, не хуже и не лучше, только разве чуть-чуть покороче и слегка покоричневее. — Может, пойдем дальше? — спросил Миша. — Бери, — сказал я. — Лучше не найдешь. Я тебе говорю. — Ты думаешь? — спросил Миша. — А по они? — Одиннадцать копеек, — сказала продавщица. — Все? — спросил Миша. — Нет, пара. — Пара? — ахнул Миша. Этих? Шнурков? Кошмар! Еще семнадцать копеек и кружка пива. Ну и ну! Мы добавили по семнадцать копеек и выпили пиво. По кружке. «Повторим — Повторим? — спросил Миша. — О чем разговор? — сказал я. Мы повторили. Тут я вспомнил, что давно собирался купить себе запонки. В конце концов, сколько можно застегивать рукава булавками? Мы вернулись в универмаг. Запонки стоили восемьдесят копеек. — Деньги в кассу, — сказала продавщица. Возле кассы Миша поймал мою руку. — Ты что, старик, спятил? — сказал он. — Восемьдесят копеек за этот металлолом еще семьдесят и двести грамм. Мы прибавили по семьдесят и выпили по двести. Миша развеселился. — Знаешь, какое действие арифметики лучше всех? — прищурился он. — Пятое. Добавление. Добавим? — О чем разговор, — сказал я. — Мы добавили. Против кафе, возле промтоварного лотка, толпился народ. Продавали, видимо, что-то дефицитное. — Ананасы? — дурашливо спросил Миша. — Кто последний? Но это были не ананасы, а безразмерные носки по рубль пятьдесят пара. — Что вы делаете? — остановил Миша какого-то гражданина. — Рубль пятьдесят! За эти портянки еще два двадцать и поллитра Но гражданин сердито выдернул плечо и полез в очередь а мы с Мишей добавили два двенадцать и взяли поллитра — Да, — сказал Миша, вертя в руках квитанцию, когда мы утром выходили из вытрезвителя. — Еще полтора рубля и отличная нейлоновая рубашка.